Глава 21. Как же все же хорошо чувствовать себя томщенной. Бокал вермута со льдом, еще бокал вермута. и уже тянет танцевать под зажигательную песню. От жары и обильного количества напитков голова идет кругом. Вика, давай я тебя на такси после прогулки посажу. Опасливо посматривая на быстро хмелеющую подружку, предложил Артем: Зачем? Лучше на левый берег махнем на пляж и скупаемся! Глупо хихикнула она. «Вика, в Дану давно уже никто не купается. Там холерная палочка!» Фыркнул Артём. Ему совсем не нравилось, что подружка выходит из-под контроля. «Девушка, можно мне ещё вермут?» Заметив официантку, заплетающимся языком попросила Вика. «Нельзя тебе больше вермут!» одернул её Артём. «Хватит!» Эй, я плачу, значит, и заказываю музыку!» «Я у тебя кредитку отниму, если не угомонишься!» ах вот как округлила от возмущения глаза вика ну и ладно я домой сама поеду угу знаю я твое сама обиженно отвернулся к воде артем теплоход пришвартовался у набережной и все ринулись на берег артем помог вике подняться по трапу кто-то сзади резко дернул ее в свою сторону она удивленно обернулась узнала своего бывшего директора и глупо заулыбалась привет вкратчиво заговорил владимир «Далеко собралась?» «Нам нужно вызвать такси». Артём недоверчиво посмотрел на статного Владимира и крепче сжал локоть своей подружки. «Что такое? Шампанского оказалось слишком много». Насмешливо изогнул бровь Владимир. «Через край», — насупился Артём. «Эй!» — хмыкнула Вика, освобождаясь от цепких рук своих попутчиков. «Ничего много, В самый раз». «Я сам отвезу её домой». Владимир с силой привлек Вику к себе, отстраняя тем самым Артема. Уверены? Вика, ты его хорошо знаешь. О, я знаю его отлично! Пьяно хихикнула девушка. Ну, тогда я пошел. Обрадовался Артем. Иди. Зловеще улыбнулся Владимир и поволок Вику к дороге. Такси, такси! На плавящемся асфальте остановился новенький белоснежный автомобиль. Вам куда? На Журавлева. Подталкивая несносную девушку к машине, отозвался Владимир. Подбросите? Без проблем. В машине работала сплит-система, и Вика понемногу начала приходить в себя. Почему на Журавлева? Мою улицу переименовали, захлопала глазами она. Да, вчера еще. Хмуро глядя в окно, отозвался ее бывший директор. А, это хорошо. Название Журавлева мне больше нравится. Выдохнула Вика и обратилась к водителю. «Скажите, здесь можно платить кредитной картой?» «Нет», — странно посмотрел на нее со своего места тот. «А как же быть?» — Вика вдруг икнула. «О, боже!» — закатил глаза Владимир. Таксист, понимающе усмехнулся. Она обиженно перевела взгляд с одного на другого и решила больше не разговаривать с ними, надула губки и уставилась в свое окно на проплывающие мимо магазины и дома. Они быстро оказались на Журавлева. Владимир оплатил проезд и брезгливо вытолкнул свою спутницу на горячий летний воздух. Куда мы идем? Забеспокоилась Вика. Туда, где ты быстро протрезвеешь. Он крепко сжал ее локоть и втолкнул в свой подъезд. Поздоровался с консьержкой, вызвал лифт. А зачем? Покачиваясь, настороженно осматривалась вокруг Вика. Потому что нам с тобой надо серьезно поговорить о твоем поведении. Лифт, наконец, спустился и доставил их на третий этаж. Владимир открыл дверь ключом и втолкнул свою вынужденную гостью в просторный холл с висящими на стенах небольшими картинами. «Ух ты, красиво у тебя тут!» — восхищенно проговорила она. Тематику картин рассмотреть никак не получалось. Все прыгало перед глазами. Вика попыталась расстегнуть босоножки на высокой платформе и к своему стыду чуть не упала. Владимир, скрестив руки на груди, стоял в дверях и наблюдал за этим безобразием. Внешнее спокойствие было обманчиво, внутри все бушевало от ярости. Испортило ему вечер, а теперь настолько пьяна, что даже не может отвечать за свои поступки. Все, с меня хватит», — медленно проговорил он. Как только босоножки оказались брошенными на пол, резко схватил Вику за руку. Не дожидаясь, пока она опомнится и начнет брыкаться, — втолкнула в ванную комнату. Включил холодный душ, развернул ее к себе спиной и дернул замок на платье. «Эй, что ты делаешь?» взвизгнула она, но платье уже упало к ногам, оставив ее в красиво мажурном белье черного цвета. Владимир подхватил ее на руки и втолкнул в ванну, открыл воду. «Прекрати!» верещала она, но он безжалостно поливал ее холодной водой. «Перестань, мне холодно! Мои волосы промокли, мой макияж, мое белье!» Она визжала и кашляла, захлебываясь холодными струями душа: Заново нанесешь свой макияж, когда протрезвеешь. Даже не думая сочувствовать, продолжал поливать ее водой он. Когда от макияжа и прически не осталось и следа, Владимир выключил воду. Не понравилось, ядовито бросил он. Мне тоже не нравится, когда из-за глупой девчонки срываются мои планы. Достал из шкафчика широкое махровое полотенце и швырнул к ее ногам. Как приведешь себя в порядок, приходи на кухню. Нам с тобой предстоит серьезный разговор. И вышел. Вика сидела в ванной, съежившись от холода, и плакала. С ней еще никогда не обращались так грубо. Ненавижу его! всхлипывала она. Ненавижу! Как я вообще могла подумать, что люблю его?